Они используют доминантные мутантные гены с записью стойкого отвращения к витамину С. Ты же знаешь, что витамин С не встречается у местных растений, только у земных. Мы поможем мутантам размножаться, и с каждым сезоном будет становиться всё меньше яно питающихся нашими урожаями. Лет через 5 их вообще можно будет не принимать в расчёт. Но петь они будут так же. Она медленно подогнала своего хайлу поближе, и колени их соприкоснулись. Карлави наклонился и поцеловал её. Эльва вздрогнула. Нет уж, лучше уйти, подумала она. Она вернулась в свою комнату, свет включился автоматически. Апартаменты представляли собой три тесные комнатки, И это считалось роскошью. Пять миллиардов людей, а с каждым днем все больше и больше, не могли безнаказанно существовать на планете столь истощенной, как черт Кои. И даже богатые люди могли лишь мечтать о роскоши, естественные для беднейшего на войнам. Воздух, простор, деревья, трава под босыми ногами, собственный дом и чистое небо. Понятно, почему на черт кое большое распространение получили неестественные развлечения, вроде мультисенсорных фильмов о жизни и борьбе. Велгойя шебуршала в своем закутке. Эльва удивилась бы, узнав, что эта девчонка-служанка когда-нибудь спит. — Не желает ли госпожа чего-нибудь? — Нет, — Эльва села. — Нет. Ни на что серьезная девчонка не годится. Сколько она еще здесь прослужит? Год, может быть. Эльва не следила за временем. Это было трудно, потому что на черт кое пользовались незнакомым календарем. Планета была более массивной, чем Вайнаму, и атмосферное давление, соответственно, на 10% выше. Все это не имело никакого значения, если психика была в норме. Но Эльва постоянно чувствовала себя уставшей. «Нет, я ничего не хочу». Она откинулась на диване и закрыла глаза. От наружного воздуха их всегда начинало щипать. «Чашечку Стима, может быть, если госпожа пожелает?» Девушка наклонилась еще ниже, гротескно куклоподобная в своей униформе. «Нет!» — крикнула Эльва. «Нет!» «Убирайся! Простите меня, я червь презренный, молю о вашем великодушии!» Девица на животе поползла к двери. Эльва достала сигарету. На Вайнамо она не курила. Здесь же, на черт кои, курящие женщины нравились большинству мужчин. А кроме того, сигарета помогает занять руки. Добстрастное отношение потребителей к хозяевам шокировало её недолго. Слишком бесцветными и скользкими существами они казались. Единственное, что их заботило и в чём они видели смысл стабильность. Вэлгойю, к примеру, можно было в любой день выкинуть на улицу, и на её место нашлись бы миллионы жаждущих претенденток. Дверь открылась, Эльва обернулась, напряглась в надежде. Да, это был Борс. Один. Когда он приводил с собой приятеля, она уходила в спаленку и просто слушала. Чертко и Аня высшего ранга не любили, чтобы женщина участвовала в разговоре. Он вошел в комнату, уставший походкой, снял шляпу, плащ и бросил их на пол. велгоя поползла убирать а когда он сел она была уже тут как тут с выпивкой и сигаретой эльва ждала она уже изучила его когда грубое бородатое лицо смягчилось она заставила себя улыбнуться и вытянулась на диване опёршись на один локоть так ты заработаешься до смерти — проговорила она. Он вздохнул. — Да, но конец виден. Пара недели — и кончится вся эта бумажная волокита. — Если только какой-нибудь очередной бюрократ не изобретет девятнадцать новых форм, которые необходимо заполнить в четырех экземплярах. — Возможно. — У нас никогда не было таких проблем. Правительство... координировала действия и точно определяла необходимые ресурсы. Почему ваши люди не могут разобраться даже в том, чем они сами занимаются? — Ты же знаешь, потому что нас пять миллиардов. У вас на война мы слишком много свободного места. Голье допил свой стакан и протянул его за добавкой. Ради вековечного хаоса, да я готов там остаться, когда мы сделаем дело. Эльва подняла брови. Это мысль, промурлыкала Ганда. Ох, нет. Это невозможно, сказал он, возвращаясь в обычное своё настроение. Я же забыл. Я не могу быть единственным на всей планете чужаком и врагом. Не обязательно, он покачал головой. Даже если я переживусь, я должен буду 30 лет ждать прибытия третьей экспедиции. Но мне вовсе не улыбается стать к старости потребителем или ещё хуже видеть потребителями своих детей. Эльва прикурила новую сигарету от первой. глубоко затянулась, чтобы не потерять контроль над собой. Гораздо лучше организовать вторую экспедицию и сделать потребителями других, подумала она. Первые, когда взяли в плен меня и ещё более тысячи человек, что с ними стало? Сколько их признали бесполезными и отправили на лоботомию? Первая была явно разведывательным рейдом. Вторая будет насчитывать 50 боевых кораблей и попытается силой добиться капитуляции или нанесёт удар по возможным очагам обороны, полностью уничтожит весь военный потенциал и доставит на чурдкое орды рабов. И тогда третья экспедиция в 1000 кораблей приступит к окончательному захвату, доставив в воинские гарнизоны надсмотрщиков, надзирателей и колонистов. Это случится по времени Вайнамо через сорок пять лет, считая от сегодняшней ночи. Мужчины Вайнамо, Хауки, если он останется жив после второй экспедиции, то у него будут лишние 30 лет свободы но если он отважится обзавестись детьми наверное я обосноюсь там после третьей экспедиции задумчиво сказал галля наверное мне у вас понравится и сколько благоприятных возможностей целый мир ждёт должного прогресса Я тебе многое смогу подсказать, Эльва посмотрел на него прямо. Ты же не очень хорошо разбираешься. Галя переменил позу. Не надо снова об этом, попросил он. Я не могу взять тебя с собой. Чёрт возьми, как ты не можешь понять? Офицеры не должны пользоваться привилегиями. Это вредно влияет на моральный климат. Эльва взмахнула ресницами. Не так уж и влияет на самом-то деле. Мой старший сын обещает заботиться о тебе. Он совсем не такой плохой парень, как ты думаешь. А через 30 лет мы увидимся, когда я стану седой и морщинистый. Почему бы тебе просто не вышвырнуть меня на улицу и не оставить в покое? Ты знаешь почему? Резко сказал он: "Ты первая женщина, которую я могу назвать этим словом. Мне никогда не было скучно с тобой. Нет. Но так-то ты обо мне заботишься. Ты меня за идиотa считаешь. Думаешь, я не понимаю, что как только мы сядём, ты только и будешь голову ломать, как бы перебежать к своим" Эльва высокомерно вскинула голову. Ладно, раз так, то говорить больше не о чем. Ну, милая, ты слишком серьёзно относишься к словам. Он потянулся, чтобы положить руку ей на плечо, но она тут же отодвинулась на противоположный конец дивана. Казалось, он растерялся. И потом попытался он объяснить. Если ты так переживаешь за свою планету, подумай ведь, то чем мы собираемся заняться там, вряд ли доставит тебе удовольствие. Сперва ты назвал меня изменницей, вспылила она. А теперь обвиняешь меня в недостатке мужества? Подожди. Ну давай, бей. Мне с тобой не справиться. На это у тебя смелости хватит. Я никогда. В конце концов он согласился. 553 год это основание колонии. Ракета, выпущенная по Юваскула, уничтожила всё в радиусе 10 км. крупнейший город планеты обратился в клубок радиоактивного пламени. Как ни странно, гибель мужчин, женщин, детишек, домашних животных причинила Эльве гораздо меньше боли, чем осознание того факта, что старого города больше не существует. Ни корабля, на котором первый колонист опустился на поверхность Вейнаму, Не старой церкви Святой Яраи с цветными витражами и позолоченной колокольней, не музею искусств, куда с таким трепетом входила она в молодости, не университету, где она училась и где познакомилась с Корлави. Я настоящая дочь войнамо, подумала она с раскаянием. Традиции связаны с воспоминаниями. Чёрт-коенам это понять. У них нет прошлого, о котором стоило бы вспоминать. Небо на севере казалось красным. Заряво было видно даже здесь, среди пластиковых палаток передовой базы, по которой она прогуливалась, пролетев не одну сотню километров на транспортном аэрокаре. Летевшие вместе с ней черткуянские солдаты попытались было развлечься. Пришлось показать пропуск, подписанный лично командором Гулье. Солдаты сразу же сделали себя более почтительными. Пропуск давал ей право на свободное передвижение в тыловых районах. Чтобы получить его у борса, потребовалось много лести и хлопот, но Что странно, еще ни разу никто не потребовал у нее этот пропуск. Эльва не переставала удивляться такому небрежному отношению к правилам военного времени. Совершая свои прогулки, она убедилась, что черт Кои никогда не станет лучше, чем она есть. Черт Кои — враг, понимающий лишь язык силы. Войнамо — не была способна на отпор, даже если бы каждая ферма оказалась арсеналом, а каждая лесная дорога смертельной ловушкой. Партизанщина против врага, вооружённого ядерными ракетами, при полном его господстве в воздухе и космосе, нет, так его не остановить. Эльва поплотнее завернулась в чёрную накидку и прижалась к стенке окопа. часовой прошёл мимо, его шлем квадратом проплыл на фоне такой милой, такой родной луны. Винтовка перечеркнула звёзды. На секунду заря восстали ярче, красный свет озарил всё вокруг, и Эльва испугалась, что её заметили. Ей не хотелось лишних вопросов, но часовой продолжал свой путь. Ещё с воздуха Она видела, что огонь больше всего свирествует в лесах, окружающих Юваскулу. Дома, хоть и раскалённые до бела, не горели. Зона разрушения ограничивалась центром города. Должно быть, за время её отсутствия в одном из институтов разработали новые способы пропитки дерева. Как бы борс смеялся, скажи она ему об этом. Промышленность, едва способная удовлетворить потребность в транспорте, сельскохозяйственных машинах, инструментах, химикалиях, наука, способная разработать разве что противопожарную методику и проследить экологические цепочки, общество, намеренно стабилизировавшее численность населения, пуще всего оберегающие замшелые традиции и обряды, и война... против чёрткой. И всё равно он прекрасно знает по опыту, что даже самого слабого врага нельзя уничтожить без достаточного изучения. И он по-настоящему озабочен, если привлёк к этому делу Эльву. Офицер, взятый в плен у юваскулы, когда Борс ещё надеялся захватить город неповреждённым, Ничего не сказал даже под пытками. Значит, он знает что-то очень важное. Но Галье некогда было ждать, пока инквизиторы завершат свою работу. Он отправился в Лимпо на место сражения за оружейные мастерские, и Эльва знала, что вернётся он не скоро. Завод был размещён под землёй, Это было экономически выгодно и сохраняло нетронутым заповедник над ним. Теперь за эти хорошо укрепленные бункеры шла отчаянная схватка. Чертко и Аня обязаны были их захватить. Им нужна была уверенность, что там ничего не уцелеет. Они не могли оставить на Вайнамо даже намека на ядерную индустрию. У планеты и так будет почти 30 лет, чтобы оправиться и перевооружиться до прибытия третьей экспедиции. Эльва уже хорошо ориентировалась в пластиковых лабиринтах и сразу нашла нужную ей палатку. Наружный часовой направил на неё винтовку. "Руки вверх!" его мальчишеский голос ломался от страха. Уже ни один часовой был найден с перерезанным горлом. «Все в порядке», — сказала она. «Мне надо видеть пленного Ивало». «Этого офицера?» — он полоснул фонариком по ее лицу. «Но ты... ты...» «Война Муанка, правильно. Ты же знаешь, некоторые из нас сотрудничают с вами. Из пленников, взятых в прошлом рейсе. Проводниками, разведчиками. Ты должен был слышать обо мне. Я Эльва». женщина-командора Гулье. Конечно, миссис. Верно я слышал. Вот мой пропуск. Он беспокойно покосился. Но я могу спросить, миссис, что вы собираетесь делать? У меня строгие инструкции. Эльва одарила его наиболее доверительной из своих улыбок. У моего хозяина появилась идея. Этот пленник располагает важной информацией его обработали но он так и не заговорил теперь мы попробуем обойтись без насилия привлекательная женщина одной с ним расы хорошо может быть он расколется но всё равно миссис эти быстроглазые блондинчики подлые животные прошу прощения делайте своё дело кричите в случае чего если он зорвётся, ну и прочее. Дверь перед ней раскрылась. Эльва вошла в полукруглую комнату, такую низенькую, что ей пришлось нагнуться. Затеплилась световая трубка, высветив брошенный прямо на пол матрас. В виски капитана Ивалу посидели, но он ещё сохранил силу и гибкость. Лицо его выглядело измождённым, Заросло щетинестой бородкой, глаза запали, одежда была грязной и рваной. Он даже не удивился, когда увидел её. "Что теперь?" спросил он на ломаном черткуянском. "Что ещё вы решили попробовать?" Эльва ответила по-войнамуански. "О боги!" Полтора года её времени и 17 планетарных лет прошло с тех пор, как она хоть словом обменялась с соплеменницей.